Как бы лояльно не относились местные власти и полиция к боевикам из ИГИЛ, не стоило лишний раз привлекать к себе внимание. До Стамбула за рулем уже другой машины с турецкими номерами сидел то Пётр то Ильяс. Гали подсыпался на заднем сиденье, положив голову на плечо инженера. Тот во все глаза таращился по сторонам, уже заметив турецкие флаги на госучреждениях в городах, которые проезжали транзитом. В зеркало заднего вида Пётр наблюдал метаморфозы, происходившие с этим измученным человеком. Отчаяние сменяла безумная надежда, и наоборот. О том, чтобы останавливаться для солятов, никто не заикался и не вспоминал. Убедившись, что галип все же человек Аббаса, Петр не считал нужным ломать перед ним комедию. На одной из бензозаправок Гринов вышел из джипа размять ноги и купить воды. Он попросил у продавца в маленьком придорожном магазинчике клочок бумаги и шариковую ручку. На подоконнике в туалете быстро написал зашифрованное послание и спрятал его в карман. В Стамбул добрались поздним вечером. Расцвеченный огнями город встретил дождем и неспокойным Босфором. Тут Петр ориентировался хорошо и направил машину в Бей-Аглу, Генконсульству России. «Давай на выход», — велел он инженеру, еще не осознавшему, как близко освобождение, буквально в двух шагах до особняка российского консульства. Горюнов вел его, подталкивая в спину, пока инженер не заметил российский флаг, поникший слегка от дурной стамбульской сырости. Желтое с белым здание за высоким черным решетчатым забором походило архитектурой на дома в центре Москвы. Первый этаж из светло-серых камней, желто-белый верх с лепниной и высокими окнами с белыми колоннами по фасаду. Петр помнил его в красно-белом цвете с пальмами, росшими на небольшом круге клумбы перед парадным входом. «Что это? Посольство?» — совсем растерялся инженер. Петр встал так, что закрыл собой инженера от взглядов их спутников, наблюдавших из машины. — Возьми записку. Он сунул послание в карман Сергея. Говорил по-русски, чтобы инженер наверняка понял. — Отдашь консулу или военному атташе. Иди, скажешь охраннику, что ты русский, сбежал из плена, из Сирии. Требуй встречи с дежурным. Объясни, что у тебя важное сообщение. — Вы кто? Сергей склонил голову чуть набок словно пытался взглянуть на Петра и в прямом, и в переносном смысле под другим углом зрения. — Иди, иди. Горюнов оглянулся на машину. Вернувшись в джип, он посмотрел, как Сергей, пошатываясь от слабости, но, торопясь, оглядываясь, заспешил к заветным воротам. Довольно долго его не впускали. Он испуганно оборачивался, переминался с ноги на ногу. Петр опасался, что Сергей от страха, смятения, от стремительной смены событий упадет в обморок. «Чего ждем?» – раздраженно подал голос заднего сиденья галип «Ты с ним носишься, как с братом!» «Просто он попал не в то время и не в то место. Он бы погиб не за грош. Зачем? Там и без того хватает крови. Кому сдался этот инженеришка?» «Жалостливый?» — насмешливо спросил Галиб. «Местами», — огрызнулся Горюнов и подался вперед, к лобовому стеклу, заметив, что к консульству подкатила машина. После того, как она въехала на территорию, инженера, наконец, запустили внутрь. «Видимо, дежурный вызвал консула или офицера безопасности», — подумал Петр. нажав педаль газа.